Глава 2. Выбор высшего учебного заведения. Как вы уже поняли, я руками и ногами за то, чтобы получать высшее образование. Идеальным вариантом я считаю архитектурный факультет или отделение серьезного вуза, например, Московского архитектурного института, МАРХИ, Художественно-промышленной академии имени Строганова, Московского государственного строительного университета, МИСИ МГСУ, Петербургского института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина. Если все же вы решили учиться на факультете или отделении дизайна интерьера, стоит опять же обратить внимание на университеты с хорошим архитектурным факультетом. У них есть преподавательская база. Они лучше понимают, какие именно знания нужны в этой профессии. К выбору вуза нужно подойти со всей серьезностью. Прочитать подробно расписанные учебные программы, желательно по семестрам, с учетом академических часов, отведенных на предметы. Основные курсы в программе должны быть профильные, черчение, рисование, проектирование, история искусства, основы инженерного проектирования, изучение компьютерных программ. К последнему пункту отнеситесь внимательно, обучают ли там работе в тех программах, которые нужны дизайнерам интерьера на практике. Это в первую очередь касается программ для черчения и создания фотореалистичной визуализации. Идеально, если в ВУЗе учат пользоваться а в т о c a д и 3D Max. Архикад также будет не лишним, однако эта программа не позволяет добиться хорошего качества визуализаций. Список и особенности наиболее важных для работы дизайнера программ вы найдете в главе 14. А вот иностранные языки, основы маркетинга, ведение бизнеса, бухгалтерский учет, литература, математика и прочие общеобразовательные предметы вам нужны в гораздо меньшей степени. Особенно если учесть, что их преподносят очень общее, без привязки к конкретной сфере бизнеса. Единственное исключение – философия. Этот предмет оказывается одним из основополагающих, хотя его важность становится очевидной годы спустя. В годы работы в одном из архитектурных бюро Риги я помогала жене своего начальника делать дипломную работу, точнее ее графическую часть. Она училась в магистратуре Латвийской академии художеств на отделении дизайна среды и рассказывала, что 70% времени отводилось на изучение истории и философии. Тогда мне это казалось странным. Зачем дизайнерам философия в таком количестве? Хотя я понимала, что в магистратуре готовят теоретиков, а не практиков. Несколько лет спустя, когда я стала ходить на лекции по философии кино, просто из интереса к кино, я обнаружила, что те философские проблемы, которые затрагивал лектор, были близки и моей сфере деятельности. Мне стало понятно, что искусство, частью которого является дизайн, изменяется вслед за философией, общечеловеческим взглядом на вещи. Изучение общих вопросов философии может оказаться в перспективе очень полезным для вашего профессионального роста и деятельности. А уж если преподавание ведется именно с привязкой к архитектуре, дизайну вообще и именно дизайну интерьера, вывод один – надо брать. Попробуйте прикинуть, каково процентное соотношение профильных предметов и общеобразовательных. Идеальная 7 к 3, по крайней мере, вторые не должны занимать больше половины учебного времени. Бывает, что вузы используют общеобразовательные предметы в качестве заполнителя, позволяющего раздуть скудную профильную программу до размеров нормального учебного процесса. Практическая сторона обучения, которую составляют курсовые проекты по профильным предметам, очень важна. По сути, курсовой проект – это ваше первое серьезное практическое задание, а если он будет удачным, то и основа вашего будущего портфолио. В годы обучения на факультете архитектуры мы с сокурсниками в качестве курсовых делали проект частного дома, затем многоквартирного дома, затем коммерческого торгового центра с крытой автостоянкой. На факультете дизайна курсовыми работами были интерьер квартиры или дома, затем интерьер магазина, затем ресторана. Сложность проектов возрастает по ходу обучения, а студенты в процессе учатся решать разнообразные, но типичные задачи. В идеале студент-дизайнер должен в процессе обучения выполнить проекты всех типов интерьера – жилого, как для квартиры, так и для частного дома, интерьер торговой точки, магазина и крупного торгового центра, а также интерьер офиса, спортивного или оздоровительного учреждения, кафе, бара, ресторана, развлекательного комплекса, ночного клуба, к примеру. Если программа не вмещает всех этих тем для курсовых проектов, вы должны убедиться, что есть хотя бы основные из них, Именно на примере курсового проекта преподаватель сможет более подробно и понятно объяснить вам нюансы, касающиеся проектирования объектов именно этого типа. При выборе вуза нужно обратить внимание и на то, предусмотрены ли учебным планом стажировки, временная работа студентов в дизайнерском или архитектурном бюро. Это чрезвычайно ценный опыт, который позволяет взглянуть на процесс изнутри, посмотреть, как протекают будни дизайнера интерьера, чем практикующие дизайнеры занимаются изо дня в день. Практически всегда стажировка не подразумевает оплату труда, и чаще всего никаких ответственных заданий практиканту не поручают. Возможно, даже все его участие в работе бюро сведется к копированию документов, приготовлению кофе или разбору архивов. Однако зачастую студенты, хорошо проявившие себя во время практики, остаются работать в фирме уже как полноправные сотрудники или возвращаются туда по окончании учебы. Лучше, если стажировка в дизайнерском бюро запланирована вузом на время летних каникул, а не вместо лекций. Именно так была организована практика в институте, где я училась, и это стало для меня неприятным сюрпризом. Иногда учебное заведение помогает студентам, устраивая их на стажировку в фирмы преподавателей или дружественных дизайнеров. Однако зачастую студента просто ставят перед фактом, что ему нужно найти место для практики в установленный срок. Заранее подумайте о том, как вы будете его искать. А если студенту не удается самостоятельно найти место, как в этом случае поступает в ВУЗ, приходит ли на помощь? Все это необходимо выяснить до поступления в выбранный вами ВУЗ. Отдельный вопрос – дизайнерское образование за границей. Диплом зарубежного учебного заведения котируется на территории бывшего СССР гораздо выше, чем диплом любого местного вуза. Обучение в Англии или Италии, странах, которые считаются основными центрами европейского дизайна, априори считается плюсом, иногда даже независимо от того, в каком именно учебном заведении оно происходило. Тем не менее, следует помнить, что за границей тоже бывают вузы лучше и хуже, более сильные и более слабые преподаватели, более или менее удачные учебные программы. Перед поступлением в зарубежный вуз или школу дизайна нужно тщательно изучить ситуацию с образованием в этой стране и репутацию конкретных интересующих вас учебных заведений. Сложная тема – удаленное образование, обучение в вузе дистанционно посредством связи через интернет и по почте. Во многих сферах деятельности это общепринятая мировая практика, но к такому обучению дизайнера интерьера я отношусь с определенным скепсисом. Заочное отделение на дизайнерских или архитектурных факультетах встречается крайне редко. Даже вечерние отделения есть далеко не во всех профильных вузах. В этом есть определенная логика. Считается, что это не та профессия, которую можно освоить без непосредственного контакта, общения с преподавателями и сокурсниками. По сути, удаленное вузовское образование отличается от самообразования, о котором мы поговорим чуть позже, в главе 5 т о л ь к о тем, что часть материалов вам п р е д о с т а в л я е т у ч е б н о е з а в е д е н и е и каким-то количеством консультаций с преподавателями по электронной почте или телефону. На мой взгляд, это не может быть полноценной заменой академическому образованию в вузе. Однако, если нет другого выхода... Те, кто выбирает высшее учебное заведение, часто спрашивают, а как котируется диплом этого университета на рынке труда? Откровенно говоря, вопрос достаточно бессмысленный. Если это престижный вуз с репутацией, безусловно, его диплом будет вашим плюсом в глазах будущего работодателя или клиента. Если это малоизвестное учебное заведение, при прочих равных вы получаете преимущество перед теми, кто окончил школы дизайнеров или курсы, но проигрываете выпускникам престижных вузов. А уж дальше все решают ваши навыки, портфолио, опыт работы и личные качества».